Глава пятьдесят вторая Я поднялась на второй этаж и быстро прошла по коридору до кабинета Саманты. Перед тем, как войти, сделала несколько вдохов и пригладила волосы. «Можно?» — приоткрыв дверь, спросила я. «О, ангел, милая, входи, входи!» Радостно отозвалась Саманта и приглашающая указала на диван. «Я как раз только что включила фильм, в котором в главных ролях ты и...» Она широко улыбнулась и захлопала в ладоши. «Анохин! Сам Анохин!» — воскликнула Саманта. «Бог ты мой, вот это сюрприз! Браво, я не перестаю тобой восхищаться!» «Околдовать самого Анохина, да ещё и за такой короткий срок!» Саманта ещё несколько секунд восторгалась, а я в это время оценила обстановку. Флешка вставлена в телевизор. Телевизор висит на стене в конце кабинета. Если я пробегу к нему и выдерну её из разъёма, то успею ли выскочить из кабинета, пока она не преградит мне путь? «Ангел, я сгораю от любопытства. Расскажи, как тебе это удалось?» Саманта в предвкушении смотрела на меня. «О, это будет интересно!» Подмигнула я и добавила. «Вот только налью водички». Графин со стаканами как раз стоял на столике рядом с телевизором. Я плеснула в стакан воды, сделала несколько глотков, а затем резко рванула к телевизору, вытащила флешку и побежала к выходу. Но Саманта отреагировала молниеносно. Она схватила со стола принтер и швырнула его к двери. Я споткнулась об него, упала, ударившись головой о дверной косяк. Быстро поднялась на ноги, Но драгоценные секунды были упущены, и Саманта схватила меня за руку. «Что ты задумала?» Прошипела она мне в лицо и попыталась забрать из моей руки флешку, но я успела перебросить её в другую руку. «Ты всё это время врала мне! Обиженные и униженные жёны оказались обычными охотницами за деньгами, так ведь, Саманта?» Я с силой оттолкнула её и попятилась. «Но его ты не получишь!» Я показала ей флешку. «Всё, что ты говорила об Артёме, — ложь! Он никогда не изменял Скарлетт и не бил её!» «Как же не изменял?» — усмехнулась она. «В твоей руке есть тому доказательство! Не глупи, ангел, отдай сюда флешку! Ты же знаешь, я всё равно заберу её, по-хорошему или по-плохому!» «Я не позволю тебе его подставить!» — процедила сквозь зубы я. «А кто тебя будет спрашивать?» — прищурилась Саманта и громко крикнула. «Охрана!» Я бросилась вниз. На первом этаже столкнулась с двумя охранниками и, решив их обмануть, крикнула «Срочно к Саманте!». Охранники пролетели мимо меня, но их тут же развернул громкий крик дьяволицы. «Держите её! Не дайте ей уйти!». Я успела выскочить на улицу, сесть в машину и заблокировать двери за секунду до того, как к машине подлетел один из охранников и дёрнул за ручку. Взвизгнув шинами, я развернулась на парковке и с ужасом обнаружила, что опустился шлагбаум. Утопив педаль в пол и неистово закричав на всю машину, я вцепилась в руль, на полной скорости снесла шлагбаум и успела проскочить в закрывающиеся кованые ворота. Выехав на трассу, помчалась вперед, быстро перемещая взгляд то на дорогу, то на зеркало заднего вида. Вытащила из кармана спортивок звонящий телефон, Не увидев, что звонила Саманта, швырнула его на сиденье. Заметив на хвосте два чёрных джипа, ещё больше ускорилась, и стрелка на спидометре перешагнула за двести. Джипы сигналили и мигали фарами. А на сиденье снова зазвонил телефон. На этот раз я приняла звонок и поставила на громкую связь. «Не делай глупостей, ангел! Останови машину и отдай мне флешку!» – приказала Саманта. «Даю слово, что тебя не тронут». «Сядешь обратно в свою машину и уедешь, куда захочешь. Ты будешь свободна, обещаю. Хочешь, я сегодня же разорву контракт?» «Враньё!» – крикнула я и на полном ходу вписалась в поворот, а джипы пролетели прямо. Кажется, я заметила на обочине полицейскую машину, но не рискнула возвращаться назад и просить помощи. «Браво, браво, мой ангел! Но только тебе это вряд ли поможет!» Я взглянула в зеркало и увидела, как джипы вывернули на трассу. «В последний раз предлагаю тебе остановиться и отдать флешку. Ты получишь её только через мой труп!» Саманта громко вздохнула и подцокала языком. «Что ж, девочка моя, придётся именно так и поступить!» Она сбросила вызов. Приближаясь к перекрёстку, я увидела, как на дорогу выезжает большая фура я успею успею успею в панике закричала я и сумела проскочить в нескольких сантиметрах от фуры которая преградила дорогу джипам. но меня ждал еще один сюрприз мне навстречу мчался еще один джип из службы охраны он мигал фарами а затем резко развернулся и перекрыл мне дорогу все это конец дрожащим голосом промолвила я водительское окно джипа опустилось и оттуда выглянул Кристиан. «Крис, слава богу, слава богу!» твердила я, быстро выбираясь из машины. «Скорее сюда, Лина, скорее, скорее!» кричал Крис, а затем перевёл взгляд куда-то за мои плечи, резко открыл дверь и бросился мне навстречу. Последнее, что я услышала от него «Пригнись!» раздался выстрел. И резкая, острая боль между лопаток парализовала всё моё тело. Кристиан подхватил меня, и я повисла в его руках, как тряпичная кукла. «Только держись, слышишь? Всё будет хорошо. Лина! Лина!» Где-то отдалённо слышался его голос. Снова раздался выстрел. Сквозь слёзы от адской боли во всём теле я увидела дьявола в туфлях на каблуках и в ярко-красном платье. Она, медленно шатаясь, подходила к нам, Держа в вытянутой руке пистолет, и не прицеливаясь, выпускала пулю за пулей, попадая то в стекло машины, то в колесо, то стреляла куда-то в воздух. «Уходи в машину, Крис!» – прошептала я, понимая, что одна из пуль может попасть в него. Но после одного из выстрелов Саманта застыла на месте. Из её руки выпал пистолет, а на красном платье расцвело кровавое пятно. Ещё секунда, и она упала на землю. «Уничтожь это!» Я разжала кулак, в котором была флешка, и, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание, успела сказать. «Передай Артёму Анохину, что я его безумно любила».